Блондинка вошла к сестре, которая сидела в задумчивости. «Меня за тебя, сестра, прибронил папа», — сказала она, садясь, надувши губы, на диван. «За что? Что ты замуж не выходишь? Выходи, пожалуйста, скорее. Я-то чем виновата? Он и тебя хочет посадить в монастырь. Я лишу его этого удовольствия, потому что выйду замуж». Я сама бы вышла за кого-нибудь замуж. Все бронятся беспрестанно. Сегодня третий раз. Знаешь, сестра, кого мне хочется взбесить, если я выйду замуж? Кого? Б? Ну да. Ты не знаешь еще, какой он ужасный человек. Мне именно хочется выйти замуж, чтобы доказать ему. Он славно ездит верхом перебила блондинка. «Конечно, хорошо. А все-таки ужасный человек. Ты не знаешь еще всего. Помнишь, как он летом за мной ухаживал? Ну, я думала, что он в самом деле ко мне неравнодушен». «Ты в него, сестра, была ведь очень влюблена», — перебила блондинка. «Целые ночи все говорила об нем». «Ну да, конечно. Но вообрази себе», — Что он сделал со мной на обеде у жарковых? Я стою у окна, он подходит ко мне. Что вы делаете, говорит. На что вы смотрите? Незаветный ли вензеля пишете? А я и говорю: "Да, заветный вензель". Он говорит: "Напишите при мне". Я думаю: "Что ж такое?" Взяла да и написала его вензель. Он посмотрел на окошко, Сделал, знаешь, эту его насмешливую гримасу и отошел. Самолюбие у меня вспыхнуло, и с этих же пор я перестала его замечать. После он очень опять ухаживал. «Нет, извините, теперь пусть поймет, что это значит. Я сделаюсь дамой и решительно не буду обращать на него внимания». Он, говорят, дам гораздо больше любит. Сестры несколько минут молчали. Где папенька? спросила наконец брюнетка. В угольной сидит с мама. Пойди скажи, что я согласна, произнесла Юлия Владимировна решительным тоном. В самом деле, сестра? спросила та. В самом деле. Я пойду скажу. Пойди. Ты не шутишь? Нет. Наденька постояла еще несколько минут ожидая, что не откажется ли сестра от своего намерения. Но Юлия Владимировна молчала, и Надя вошла в угольную комнату. «Сестра согласна, папа», — сказала она, войдя к Владимиру Андреевичу. «И прекрасно», — сказал тот с просветлевшим лицом. «Что же она сама не идет?» «Она там, папа». Владимир Андреевич вошел в кабинет. «Ну что, Жули? Я согласна. Поцелуй меня, душа моя. Нет, поцелуй три раза. В этих торжественных случаях целуются по три раза. Ты теперешним своим поступком очень хорошо зарекомендовала себя. Во-первых, ты показала, что ты девушка умная, потому что понимаешь, что тебе говорят. А во-вторых, своим повиновением обнаружила доброе и родителям покорное сердце. А из этих данных Наперед можно пророчить, что из тебя выйдет хорошая жена и что ты будешь счастлива в своей семейной жизни. Юлия хотела поцеловать руку отца, но Владимир Андреевич не позволил этого сделать и сам поцеловал ее в лоб. «Ты посиди здесь, а я переговорю с феоктистой Савишной». Сказав это... Владимир Андреевич вышел в угольную и снова уселся на диване. Через четверть часа предстала перед ним и феоктиста Савишна. «Ну что, любезнейшая моя феоктиста Савишна», — начал Владимир Андреевич, «так как вы, я думаю, и сами знаете, что дочери моей с одной стороны торопиться замуж еще нечего, женихов у ней было и будет». Но, принимая во внимание с другой стороны, что и хорошего человека обегать не следует, а потому я прошу, не угодно ли будет господину Бешметьеву завтрашний день самому пожаловать к нам для личных объяснений. И я бы ему кое-что сообщил, и он бы мне объяснил о себе». Доверно да верно ли это, батюшка Владимир Андреевич, верно ли это, по крайней мере?» «Почти верно. Он, признаться сказать, мало надеется. И говорил мне, я бы, — говорит Феоктиста Савишна, — и сам сделал предложение. Да сами посудите, я ведь решительно не знаю, как обо мне разумеют. Невеста и все наше семейство разумеют об нем очень хорошо. Вы его ободрите. Можно ли, Владимир Андреевич, надежду-то ему подать?» «Даже больше, чем надежду. Мы, хорошего человека, никогда не обегали!» Феоктиста Савишна была почти в восторге. Она очень хорошо поняла, что Владимир Андреевич делает эту маленькую проволочку так только, для тону, по своему самолюбивому характеру. И потому, не входя в дальнейшее объяснение, отправилась домой. Ехавшие Феоктиста Савишна вспомнила, что она еще ничего не слыхала от самого Бишметева и что говорила только его сестра, и та не упоминала ни слова о формальном предложении. Что, если он откажется, даже потому только, подумала она, что у них к свадьбе ничего не готово. Эта мысль сильно беспокоила немного далеко взявшую сваху. Она тотчас было хотела ехать к Лизавете Васильевне, но было уже довольно поздно, и потому она только написала к ней письмо, содержание которого читатель увидит в следующей главе.